Глава 28. Прошлое в настоящем. «Я не буду просить прощения», — подумала Марина. Лис взмахнул хвостом и отвернулся, успокаивая свои эмоции. Марина вздохнула, поправила съехавшую в бок одежду и вышла из кладовки. В магазине было пусто. Девушка прошлась мимо стеллажей, бездумно рассматривая товары, Но только когда услышала, как сзади хлопнула дверь, и Роуэн поспешно приблизился к ней, поняла, что дрожит. «Хочу пить!» Капризно протянула она и указала на полку с напитками. «Любой!» Роуэн послушно взял минеральную воду и подошел к кассе. Все это Марина видела как будто боковым зрением. Вот он достает бумажник из ярко-рыжей кожи, вынимает оттуда карточку, Протягивает кассирши и добродушно улыбается. Надо же, а сказал, что его магазин и не берет бесплатно? Восприятие подводило Марину, оно прыгало как по американским горкам. И девушка, сколько ни старалась взять себя в руки, все равно тело захватили слабость и какое-то недоумение. Вот что это недавно было? Бред ее воспаленного воображения? Губы подсказывали, что все было за правду, а не ныли и их соднило. Возможно, он сильнее прикусил, чем ей думалось. И в то же время он сделал запретную вещь, поцеловал ее, будучи сам чужим женихом. И это не попахивало чем-то перченым, запретным и острым. Нет, это попахивало дурным, предательством и какой-то нечистоплотностью. Получается? Когда-то она встретит своего будущего мужа, и вот он станет ее женихом и будет целоваться с другой понравившейся девчонкой. Такие мысли убивали. Всю романтику, все хорошее представление о мужском поле и о любви в целом. Получается, ее не существует, этой любви. Все вокруг врут, да и мама вышла замуж потому, что отец показался ей надежным спутником. И вроде живут они столько лет, вместе счастливы и неплохо ладят, тогда, может, в ее голове неправильное представления о жизни. И не стоит заморачиваться с этими чувствами и переживать, что тебя поцеловали в рамках чего-то запрета. Возможно, нужно забыть об этом и двигаться дальше, а не ждать, что из какого-то случайного поцелуя к твоим ногам упадет целый мир и сразу же потянут замуж. Они прошли квартал молча, как незнакомые люди. Роуин шел рядом, но девушка всячески игнорировала его. Марина делала вид, что рассматривает до более знакомые окрестности. И его пор не замечала лиса, и его косых взглядов. Он еще надеялся. Марина это жутко злила. Чего он смотрит? Думает, что они распрощаются по-доброму? несмотря на то что было девушка случайно перешла на внутреннее зрение и сбилась шага. роувин задел ее локтем но тоже остановился и заинтересованно посмотрел в ту же сторону что и девушка она видела следы других лис. невероятно они были особенными светло серебряными светло золотыми тончайшими и ели видными ниточками но все равно блестючими «И очень яркими. Ты видишь их?» — изумленно спросил Роуэн. Марина нехотя кивнула. Не хотелось общаться с парнем, но то, что она увидела, поразило ее и выбило из колеи. А еще откуда-то из глубины души поднималась радость и била в гонг. Девушка обалдело рассматривала чужие следы и знаки недавнего присутствия, Чувствовала, как в глубине также растет уверенность в себе. Она смогла их увидеть. Невероятно! Она, всеми отвергнутая и забытая лиса, стала такой же, как они, со своим собственным следом. Девушка обернулась и сразу же увидела его. «Золотой!» — восхищенно прошептала она. Роуин ничего не сказал и пошел дальше. У дома они холодно попрощались, и Марина поднялась к себе домой. «Отчего же ты, дорогая, приехала раньше?» Невозмутимая Клавдия Ивановна жарила блинчики и ничуть не удивилась Марининому возвращению. Девушка улыбнулась и кинулась на шею матери. «Как же давно они не виделись! Кажется, будто это было в прошлой жизни!» А мать похудела. Стало выглядеть еще изможденнее. И Марина вспомнила про жемчужину. Вспомнила и тут же почувствовала укол совести. Пока она занимается спасением других, пока мучается, разбирается в своих чувствах и устройстве этого мира, ее мама все больше тает. — Как ты себя чувствуешь? — тревожно спросила она. — Да. Кажется, все стало еще хуже. Тень за спиной явно выросла, а Клавдия Ивановна отникивалась, отшучивалась. Предложила открыть абрикосовое варенье и громко позвала папу. Не хотела оставаться с Мариной наедине и обсуждать грустные темы. Они перекусили, слушая радио и переговариваясь ни о чем. И девушка украдкой наблюдала за родителями. Все-таки они любят друг друга. Это же видно. То папа посмотрит на маму задумчиво и улыбнется, то Клавдия Ивановна подложит добавки и посетует, что папа не взял на работу фрукты. Они заботятся друг о друге, живут одной семьей и как будто одним воздухом дышат. Может быть, это и есть любовь. Остаток дня Марина валялась у себя на кровати и ничего не делала. Было так классно находиться дома, смотреть в этот... потрескавшийся потолок, который ты знаешь до малейшего отколупившегося кусочка. И не думать, не думать, совершенно ни о чем не думать, только чувство сытости, тепла и ласки от общения с родителями. Марина так уморилась, что и сама не заметила, как заснула. Всю ночь ей снились цветные, но очень туманные сны. Утро принесло неприятный сюрприз. Марина как раз чистила зубы и рассматривала скептически свое изображение в зеркале. Ей казалось, что рожена от корней перешла на всю длину, и теперь ее каштановые волосы выглядели словно перекрашенные, когда громкий стук в ванную отвлек ее. Девушка спрятала мгновенно выбившийся от любопытства хвост и вышла в коридор. Гость стоял на придверном коврике. в черной кожаной куртке. Кепка в клеточку была у него в рукаве, а еще темная папка под мышкой и очень проницательный, почти что просвечивающий насквозь взгляд. «Добрый день, Марина!» Василий Петрович улыбнулся такой по-отечески доброй улыбкой, что девушка сразу заподозрила неладное. Резко обернулась к маме. Клавдия Ивановна глядела на вошедшего следователя с таким явным обожанием, что сложно было не заподозрить гипноз или что-то в этом духе. Марина сердито повернулась к вошедшему: "Зачем вы пришли? Совсем страх потеряли? Мариночка", пожурила ее ласкова мама, "ты, наверное, обозналась. Этот человек из правоохранительных органов?" Он расследует нападение на твоего? Насколько я знаю, дело закрыто. Прервала ее дочь и жестко посмотрела в глаза следователю. И нет необходимости ворошить прошлое. Александр не думает, что целью был он. Василий Петрович уже не улыбается. И мы собираем дополнительные сведения, чтобы сопоставить все имеющиеся факты и найти. Тогда пройдемте в мою комнату. Снова перебила Марина и криво усмехнулась. «Нет смысла говорить о таком коридоре». Пока мама ставила чайник и варила гостю кофе, они заперлись в Марининой комнате. «Что вам нужно? Вы снова хотите убить меня? А стыдно не будет?» «Моя жизнь только началась». Она была готова к нападению и даже не дала ему на стул сесть. Следователь усмехнулся. и положил кепку на стол. Огляделся. «Странно. У тебя совсем не пахнет лисами. Давайте не будем пугать маму. Еще вызовет вам психушку». Может быть, из родных стен и того, что все разворачивалось в ее доме, девушка не чувствовала стеснения. Наоборот, ее очень злило, что вся эта история с лисами насильно ворвалась в ее семью. И может, как-то... Побеспокоить ее. Не стоило расстраивать или пугать Клавдии Ивановну. И уж она, Марина, надеюсь, что этому жестокому типу с холодными серыми глазами не придет в голову убивать ее на глазах у родителей. Это было бы чересчур, даже для мира лис. Не беспокойся, я не причиню тебе зла. Василий Петрович положил перед собой папочку, и раскрыл ее. Множество бумаг от фото и сделанных от руки записей. Все это ворохом упало на стол, и мужчина задумчиво перебирал бумажки. Потом, наконец, вытащил одну и спросил. «Значит, ты учишься вместе с Валерой Федоскиным в одной группе?» Марина гулко сглотнула. Мысли Роем взметнулись, И всполошились. Сердце предательски заколотилось в страхе за чужую жизнь. Значит, он не намерен убивать ее, а хочет выйти. На Роуина? Да. Зачем отрицать, раз вы все знаете. И с его братом Романом ты дружишь. Ага. Значит, в человеческом мире у него другое имя. Подумала Марина и приказала себя не краснеть. То, что было вчера. Еще не повод вести себя, как тургеневская барышня. Она — оборотень, дитя 21 века, студентка факультета управления. Неужели она не сможет взять себя в руки и использовать ситуацию в свою пользу? — Он вам нужен. Она постаралась сделать как можно наивнее лицо и надула губки. Мы вчера поругались, и он сказал, что не хочет видеть меня. Как же просто теперь лгать! Раньше Марине это давалось трудом, а теперь девушка даже не почувствовала укола совести. Удивительно! Лиси и Гены укрепились. Не иначе. А ты не знаешь. Они говорили загадками и вопросами. Но каждый понимал. Стоит отойти и сказать лишнее, как существо напротив обрадуется, схватив эту информацию и использует против тебя. Клавдия Ивановна принесла чай для Марины и кофе для гостя. Расставила аккуратно чашечки и поставила вазочку с конфетами. Марина и Василий Петрович молча смотрели друг на друга. Никто не желал первым сдаваться. Борьба взглядов и силы воли. Но вот мама деликатно покашляла и обратилась к Василию Петровичу. «Скажите, а вы не учились?» В тех училище недалеко от площади ильича в восемьдесят шестом году выпуск петра Никодимыча. следователь отвлекся и мазнул взглядом по маме некоторое время он напряженно переваривал вопрос но потом его лицо прояснилось и он более заинтересованно посмотрел на женщину да верно он мне зарезал красный диплом потому что ты влез в окно когда он целовался с ученицей. Взволнованно закончила за него Клавдия Ивановна и растроганно вскричала. — Вася, ты меня не узнаешь? Лиса мысленно вскочила на задние лапы и приготовилась к прыжку. Марина в немом изумлении смотрела на реакцию Василия Петровича и тихо офигевала. Прямо на глазах мужчина краснел, явно потеряв дар речи, и во все глаза рассматривал Клавдию Ивановну. Будто это не просто женщина стояла перед ним, а какая-то богиня, только что сошедшая с небес. «Клава, ну, ты же блондинка!» Мама рассмеялась, кокетливо прикрыв рот рукой. Ее глаза сияли так, будто двадцать лет пропали, и она снова превратилась в восторженную и наивную девчонку. Марина взяла низкий старт. Если ее внутренние ощущения правильны, сейчас вполне благополучно можно улизнуть. «Вы знакомы?» — быстро спросила она. «Именно у мамы». Вася был в нокауте, и это было бы забавно, если бы у них не было тайного и смертельного противостояния. «А тебе не пора на работу?» Вдруг переменила тема «мама» и озабоченно огляделась. «Хотела сложить тебя с собой». «Где я оставила?» «А, вот». — Возьми этот пакетик, там печенюшки, конфеты. Все же веселее работаться будет. — Спасибо. Марина машинально схватила со стола пакет и сделала шаг к двери. — Это же не тот человек, о котором ты мне тогда рассказывала. — Ты обо мне рассказывала, — не дал ей ответить следователь. И совсем растроганно прошептал. — Столько лет прошло. Не дожидаясь ответа матери, Марина выбежала за дверь. Хорошо, что папа ушел сегодня на работу пораньше. Подумалось ей, когда она впихивала в первый попавшийся пакет кроссовки и лодочки на сменку. В его бы присутствии эта встреча была бы лишней. Марина схватила джинсовку и, чтобы не терять время, побежала вниз, перепрыгивая через ступеньки. До сих пор не верилась, что удалось избежать опасного разговора. Она даже купила себе эскимо на палочке. во-первых, чтобы побаловать себя за сметливость, а во-вторых, потому что не успела толком позавтракать. Но о чем будут разговаривать они?» — размышляла она, сидя на остановке. «Не верится, что это тот самый мужчина». «Нет, это просто невероятно и не может быть. Слишком много совпадений на один квадратный метр. А с какой стати она подумала, что это именно он?» Вполне вероятно, просто одногруппник, как для нее Валера или Саша. Кстати, о Саше. Неужели он во всем сознался или, когда подъехал автобус, девушка не стала входить в него, а дождалась другой. У нее изменились планы. Прежде чем возвращаться в отряд, а куда она еще может податься? Раз дома ей устроили засаду. Так вот, прежде чем возвращаться на работу, нужно встретиться с Кириллом. поговорить с ним и попросить ее прикрыть. — Как же глупо получается! — вздохнула она. — Но придется попросить его снова побыть моим парнем. Марина надела наушники и всю дорогу слушала Никельбек. Если раньше эта группа была любимой группой Алиски, то теперь ей самой захотелось послушать лирические пронзительные композиции. «Ты не одна». увещал ее хриплый голос, и Марина умиротворенно прижалась к окну автобуса. «Конечно, не одна. У нее хотя бы есть штаб, в котором ее ждут единомышленники, и пусть с ними нужно быть на чеку. Я все время всех оправдываю». Одернула она саму себя. «Когда мне что-то не нравится, ищу положительное в ситуации, даже если... Ох, мне нужно срочно отказаться от этой привычки». Найти дом Кирилла ей удалось не сразу. Она была у него в гостях лишь однажды, да и то, добирались они на такси. Марина только с помощью Лисиева чутья смогла правильно сориентироваться и выйти на нужные остановки. Как бы она ни настроилась поговорить с парнем на чистоту, рассказать, что уходит из дому и будет вершить справедливые Лиси дела, перед заветным подъездом она все-таки притормозила. Мы не виделись. Долго. «Почему уверена, что он будет помогать мне?» Девушка огляделась, но вокруг только колыхались ярко-зеленые листочки. На деревьях щебетали птички, и Май вовсю входил в свои права. Марина повела по воздуху носом и заметила, как остро ощущается изменение температуры, каким богатым стало ее обоняние. В который раз, подивившись новым способностям, девушка вошла в лифт. Она энергично постучала в дверь и дважды дотронулась до дверного звонка. Почему-то никто не открывал. И Марина пожалела, что не догадалась заранее позвонить парню. Кто же знал, что в девять часов утра его не будет дома? Она развернулась и вызвала лифт. С металлическим треском механизм пошел в ход. И в ту же секунду распахнулась дверь квартиры. — Привет! — обрадованно поздоровалась Марина. — Я к тебе по одному очень важному делу. Кирилл был бледным, небритым и с огромными синяками под глазами. Его осунувшееся лицо подчеркивали черная футболка с крестом и красная царапина на шее. — Почему ты такой бледный? Заболел? Марина подлетела к нему сразу и осторожно коснулась шеи. Парень одернулся, будто она поцарапала его и посмотрел на нее с непонятным отвращением. «Зачем ты пришла? Говори быстро, мне некогда». Да, она и думать забыла, каким Кирилл бывает грубым. Вернее, каким нелюдимым. Нахалом он всегда был. С чего вдруг она записала его в друзья? Марине было очень неприятно слышать такие слова, и она даже захотела развернуться и уйти. Но в этот момент вспомнила, что Кирилл — единственный, кто навещал ее в больнице и беспокоился за нее, а значит, не так она ему безразлична, как он пытается ей показать. — У меня важное дело, и я не могу обсуждать его на лестнице. Она сделала попытку войти внутрь, но он преградил путь. Темный коридор за его спиной тоже не пылал радушием, но следующие слова парня... Прозвучали неожиданно. Говори здесь, приказал парень, и Марина скривилась. Слишком непросто для гордой лиски просить помощи у того, кого некогда отвергла, да еще прилюдно и на лестнице, на которой может подслушать кто угодно. Но делать нечего, она пришла за помощью. Вот и настал момент попросить ее. Будь моим парнем, сказала она, и по его расширившимся зрачкам. поняла, что некорректно выразилась. Поправилась. Не настоящим парнем, номинальным, для прикрытия. Парень молчал, а вот сзади него что-то зашуршало. Тебе придется встать в очередь, дорогуша. Из-за спины Кирилла вдруг вынырнуло лицо незнакомой блондинки и расплылось в гадкой усмешке. У нас тут вообще-то кастинг? Проходи. Не надо ее в это впутывать. Возмутился Кирилл, но девушка, которая встала на цыпочки, вдруг цепилась ему зубами в горло, вроде как по понарошку, но Марину этот жест изрядно напугал. «Не нужно вмешиваться в женские дела, цыпленок». Проворковала она ему в ушко и лизнула мочку. «Мы быстро разберемся между нами, девочками». «Значит, это та девушка, про которую говорил Саша». «Хм». Марина осторожно вошла в темный коридор, И огляделась. Такая же свалка и не пойми что. Значит, у нее намерения несерьезные. Нужно приглядеться к сопернице. И не то, чтобы она, Марина, претендовала на парня. Но отдавать первой попавшейся блондинке своего друга она не намерена. Да, она считает его своим другом. А что он думает о ней в этом ключе, вообще не важно. Марина зашла следом за парочкой в комнату к парню. и застыла на пороге. Прямо у окна, задумчиво глядя вдаль, сидела Полина. Она покачивала на мыске туфлю и что-то напевала себе под нос. На сестре было длинное шифоновое платье в пол, красивое. Светлые волосы забраны в высокую прическу. Полина пыталась произвести впечатление, и если бы Марина не знала... как подло может поступать сестра. Вполне могла бы попасться на ее благопристойный вид. Но что же с девушкой ее номинального парня? Марина обернулась. Что ж, все обстоит намного лучше, чем она могла подумать. Девчонка с короткими толстыми ногами, одета в обычные джинсы и затертую до дыр майку. Хитро улыбалась, блестела кривыми зубами. Пожалуй... «Будет несложно отбить его такой, тем более поле вышла из кастинга по своему дебильному ясновидению. Значит, на твою годскую душу настрое. Ехидно сощурилась она. «И нужно, чтобы кто-то выбыл». «Не смей!» Тут же изменился в лице Кирилл, видимо, подумав, что Марина собирается кого-то убить. «Давай решимся полюбовно. Раз и навсегда. Он мой!» Громко объявила блондинка с короткими волосами, и потянулась к шее парня. Кирилл немного дернулся, но она крепко обхватила его и поцеловала в губы. «И я не понимаю, почему вы беспокоите нас. Притаскиваетесь ни свет, ни заря». «Хороший вопрос». Поле, что ты здесь делаешь?» Марина начала вскипать от картины, как Кирилла облизывает какая-то вульгарная коротконожка. «Я пришла предупредить, что нельзя безнаказанно пить». Девушка встала во весь рост и отвлеченно пропела. «Если нужно, выходи, парня с собой води Только знай, грядет беда, счастлив он с тобой, не будет никогда». Полина раскачивалась в ритм и махала руками. Со стороны ее телодвижения смотрелось очень странно. И Марина подумала, что ее превращение в лесу все-таки сказалось на семье. Как бы она ни хотела уберечь родных, Но Полина спятила. Мама попала под усиленное наблюдение. Все это только из-за нее, из-за вдруг появившейся лисей сущности. Неужели все это суждено? Никуда я его не отпущу, вмешалась вульгарная блондинка. И вообще, забирая эту долбанутую отсюда, притащилась и вещает какую-то чушь. У Марины расширились зрачки. Оскорблять свою сестру она не позволит никому. и точка, и уж ни в коей мере не позволит насмехаться над ее даром, который и появился то у девушки из-за нее, Марины. Одним молниеносным движением она проскользнула к блондинке и положила руку ей на затылок. Замерла, наблюдая реакцию. Уж сейчас-то девушка у нее на мушке, хоть и не подозревает об этом. Та попыталась увернуться, подавшись назад. но Кирилл не дал ей упасть. Получилось, что девушка застряла между ними и теперь возмущенно орала, чтобы ее отпустили не самыми благовоспитанными словами. — Лебедь, шш! — пытался образумить ее Кирилл. — От себя голова трещит. — Успокойся и стой ровно. Тут уж девушка принялась матюкаться. Не так громко и зло, как вначале, но крепко и напористо. Полина фыркнула и рассмеялась. Она снова перешла в какое-то отрешенное состояние и уселась обратно на стул. Ее явно не задевали слова продолбанутую, но Марине все равно было за нее обидно. «Значит так». Захлопнула свой фонтан, пока я не прикончила себя. Голос ее звучал тихо, но девушка сразу замолчала. «Опасность. Интуиция людей тоже иногда неплохо работает». И сейчас белый лебедь понимала, что Марина может навредить ей, не знала как, в какой момент, но чувствовала исходящую от нее опасность. Мне не нравится, что с моим другом болтается такая, как ты. Полина еще куда не шла, но тебя я не одобряю. Плевать я хотела на твое одобрение. Хамски заявила лебедь и попыталась вырваться. Лиска вспылила, по ее вытянувшемуся лицу. Кирилл понял, на каком адски тонком волоске висит жизнь его подруги, и взял удар на себя. «Ты переходишь границу. Отстань от нее». «Нет». Марина растянула губы в издевательской гримасе. «Мне нужно убедить ее оставить себя в покое. Она как пиявка. Прилипла к тебе и не отстает. Я всегда обеспокоюсь о своих друзьях». «Марина, не делай глупостей». Кирилл перехватил руку девушки и снял ее с затылка. Лебедь ошеломленно наблюдала, как встревоженно и осторожно парень поднес ее руку губам. Марина сделала шаг к нему навстречу и глядела в упор, не мигая. Белый лебедь подпрыгнула и развернулась, но не успел разбить их руки, потому что Кирилл поцеловал очень нежно руку этой истерички. И у девушки пропал дар речи. Он никогда не позволял себе эти идиотские нежности. И хотя она всегда знала, что вызывает у парня дикий восторг, он всегда обращался с ней по-мужски, даже теперь, когда они воссоединились после стольких лет. Кирилл может схватить за плечи, оставить засос на шее и даже... Хм, но чтобы вот так, как в каком-то смазливом фильме... Неужели она опоздала? Пока думала, выбирала, пробовала других, она потеряла своего мальчика. — Кир, ты придурок. Ты не можешь щенячьими глазками смотреть на эту. Она ударила по лицу Марину кулаком и уже замахнулась ногой. Рыжая бестия отпрыгнула и ощетинилась. Зарычала, как побитая собака. Лебедь улыбнулась. Она всегда знала, как расправляться с соперницами. И если в первые пять минут Эта ободранная не произвела на нее впечатления, то реакция ее парня. — Ты что творишь? — вдруг узвелась спокойная Полина и бросилась к вульгарной блондинке. — Она убьет себя! — Р! — издавала нечленораздельные раздельные звуки Марина и пыталась себя контролировать. — Нельзя убивать на квартире у Кира. Нельзя убивать его подругу. Нужно включить людскую соображалов и уйти. Прочь, лисий, инстинкты. Не нужно совершать непоправимый поступок. Да, ей явно нужно остыть, и только потом. — Я готова простить, — сказала она низким хриплым голосом. — Незнакомым? Кирилл вздохнул и побледнел. Да, он догадывался, чего стоило Марине произнести это. Но при одном условии. Я даже ее не убью, но ты... Будешь номинально моим парнем. Это жестоко, Мариночка. Пыталась влез сестра. Ему же нужны отношения, секс. Как ты не понимаешь? Это его стародавняя подруга. И если бы его не бросила, они могли бы пожениться. С каких по, с каких это пор ты оправдываешь чужих? Злобно прошипела Марина и фыркнула он на сестру. Полина жалась. Она чувствовала эманацию силы кожей. И очень страшно было понимать, что такое сильное существо, как Марина, на взводе. «Мне нужно прикрытие, и ты мне его предоставишь». Девушка чувствовала, как болело, место удара на лице. И от этого терялась все тормоза. Ее побили прямо на глазах у всех, как унизительно. И в то же время она не может дать сдачи. Иначе просто уничтожит ее. Это она знала точно. Стоит коснуться белого лебедя и крышка. Девчонка даже не сможет ничего почувствовать. Она убьет ее в одну секунду, потому что ненависть застилает глаза. Тварь. Безродная, мерзкая тварь. Как она посмела вернуться? Марина, мы можем поговорить? Кирилл осторожно приблизился к ней и положил руки на плечи. наедине. Белая лебедь фыркнула, но под строгим взглядом Полины не стало возникать дальше. Даже ее проняло от того, как сильно было перекошено лицо у Марины. К тому же у девушки наливался здоровенный синяк, и все сочувствующие были явно на стороне Марины. Белая лебедь всегда плевала на чужие, на чужое мнение, но Кира она хотела удержать, а он точно был в числе сочувствующих. Поэтому блондинка демонстративно. разлеглась на незаправленной кровати и, вздохнув, даже прикрыла глаза, будто устала от всего этого. «Пойдем». Кир развернул Марину и, обнимая за плечи, вывел в коридор, быстро переобулся, и они вышли на улицу. Парень достал пачку сигарет и предложил Марине. Та равнодушно взяла одну и неловко прикурила. Первый раз. Все плохо. Он смотрел на детскую площадку во дворе и дымил, как паровоз. Нервишки пошаливали, и он никогда бы не подумал, что это может произойти из-за девчачьих разборок. Вроде бы жизнь оградила его от этого, сделав гота. Да. Марина затянулась глубоко и тоже не смотрела на парня. Все из-за него. Его голос дрогнул. Его охватило... Примерское чувство, будто топтали в грязь и еще проехали сверху. Она заявилась и, и предъявила на него свои права. Что ж, он может без труда расстаться с белым лебедем, но только если станет ее настоящим парнем. Хватит этих игр, он живой, и у него есть свои желания. Да, выручил ее один раз, но не станет идти на поводу у на лисы снова. Он понял сразу. что она встретила другого. В принципе, это было понятно с самого начала. Но тогда была надежда. Кир видел, что не безразличен девушке. Теперь же, когда она второй раз заявила о фиктивности в их отношениях, он почувствовал боль. Полный фейл и боль. Она разрасталась в груди, как взорвавшаяся бомба. И стало трудно дышать. А Марина молчала. Курила сигарету и не замечала, что делает. а Мысли витали вокруг судьбы непростых взаимоотношений между лисом и людьми и останавливались на Роуине. Она воображала, как утрет ему нос, предъявив Кира, и как внутренне сможет снова стать независимой свободной лисой. Она почти не думала о стоящем рядом парне Готи, считая его чем-то своим и разумеющимся. Она будет угрожать убить его подругу, И он точно согласится подыграть. Марина в этом не сомневалась. И разве стоит ему рассказывать о Люре? Или Роуине? Он не поймет, потому что вдруг оказался вне круга. Он, как мама, близкий человек. Но она не собиралась посвящать его во все тайны. Я отказываюсь. Вдруг сказал он, и Марина застыла. Она ослышалась. Не может быть! Медленно повернулась к парню. И не надо мне говорить, что будешь мстить лебедю. Она не виновата. Ты спровоцировала ее. Она — моя девушка. И имеет право возмутиться. А ты — никто. И не смей приходить ко мне утром. Утром я занимаюсь секс со своей девочкой. А ты — не она. И он бросил сигарету в кусты. Та упала на мокрую землю и затухла. Сзади хлопнула дверь подъезда. А Марина все так и смотрела на брошенную... в неположенном месте сигарету. Она была ошеломлена. Нет, рассержена. И все-таки сбита с толку. Как так получилось, что он отказался? Он что, не ее друг? Марина, в недоумении, уставилась на отлеющую сигарету в своей руке. Почему так получилось и в чем причина? Она искренне не понимала. Парень спятил или действительно влюбился в эту вульгарщину? Но она знает его вкусы и такого не может быть. Даже Полина — это совсем другой уровень. Тут девушка прикрыла глаза и оперлась спиной на рамку с объявлениями. У нее было ощущение, будто ее предали, а главное — подставили. И она не сможет предъявить Роувину парня. А ведь она так надеялась сделать это! «Ну, может, и не будет необходимости», — шепнула ей в утешении внутренняя лиска. Он же сказал, что не вернется, и вам не быть вместе. — Рх! — возмущенно закричала Марина и швырнула сигарету прямо на асфальт. Она подпрыгнула и тут же распушила хвост. Сделалась невидимкой. — Вот уж дудки! Они еще поскачут у меня! Сквозь нахлынувшие слезы обиды вскричала Марина и забралась на фонарь. Потянулась, перепрыгнула на дерево и потом на балкон. Сильные руки помогли ей подтянуться еще раз, и она добралась до нужного этажа за какие-то пять минут. Глянула в окно парня, но так и не увидела ничего. Как раз в этот момент Кир таскивал Полину от своей девушки в коридоре. Напоследок Полина решила оторвать наглой девушке пару прядей, и совершенно без пардона попыталась сделать это. Марина расстроилась еще больше. Живое воображение уже рисовало парочку под душем и даже то, что, по ее мнению, они могли там делать. Я упустила свой шанс. Грустно сказала вслух она и переместилась на провода, отряхнулась и направилась прямиком в штаб. Правда, она оставила все свои пакеты с вещами в коридоре у Кира, но не стала возвращаться. Пусть прошлое останется в прошлом, а ее ждет новое и неизданное. Так что не стоит по пустякам переживать. Да.